Глава восьмая. В бальном зале было очень шумно и очень многолюдно. Молоденькие девчонки, словно стайки разноцветных бабочек, кружили по начищенному паркету, щебеча между собой. Разряженные не хуже, а чаще всего лучше дочерей, почтенные матронушки обмахивались веерами, пригубляли коктейли и лимонады и переговаривались друг с другом о смысле жизни, соседях, урожаях, успехах дочерей, и, конечно, о мужчинах. О, о мужчинах здесь говорили все. И молодые, и старые, и замужние, и холостые. Все они говорили о мужчинах. А вот самих представителей сильного пола в зале не наблюдалось, за исключением официантов и охраны. Но в качестве гостей, женщины, огромный бальный зал, наполненный одними лишь женщинами. И да, я была словно белая ворона среди них. Довольно сильно старше девочек на выдане и намного младше их матушек. Оставалось только поражаться тому, что происходило здесь. Они же не выдают замуж подростков, нет же? А то у меня как бы классическое воспитание, мне от подобной перспективы сразу дурно становится. Здесь же ни одной совершеннолетней девочки, на мой мимолетный взгляд. Я аккуратно пробиралась по стеночке к столу с закусками, понимая, что за день очень проголодалась, а молодой организм требовал топлива. Да побольше. Был риск нарваться на мачеху с сестрами. Но, с другой стороны, я не обещала, что не поеду с ними, так что не очень боялась. Вдобавок, при габаритах зала и количестве людей в нем, я думаю, что мы можем и вовсе не встретиться здесь за весь вечер. Только я успела отправить в рот первый бутерброд — как двери зала распахнулись, язычный голос проговорил. «Его королевское высочество, принц Антуан Вильгельм Эндапери, его сопровождающие!» Двери открылись довольно далеко от меня, так что за головами гостей я не увидела ни принца, ни его сопровождающих, зато увидела кое-что другое. Девушки, до этого беззаботно щебечущие, в момент замолчали. А потом быстро-быстро начали переформировываться в кучке по одной им известной системе. Я пораженно моргнула, оставшись совершенно одна возле столов с едой, а потом, быстренько запив недожеванный бутерброд, понеслась к ближайшей кучке в надежде примкнуть к их рядам и слиться с пестрой толпой. Но не тут-то было. Только я подошла к первой попавшейся толпе, как половина девушек и их матушек дружно повернули головы и посмотрели на меня недоуменно. Я растянула губы в дружелюбной улыбке, но их взгляды из подозрительных стали какими-то враждебными, так что, быстренько извинившись, я понеслась к другой кучке. Но и там ситуация повторилась. «Девушка, что вы здесь забыли?» прошипела на меня чья-то недовольная матушка. «Я просто встать хотела. Здесь нельзя стоять. Сейчас может подойти принц. Здесь стоим мы». Кто эти мы, оставалось совершенно непонятно, но меня просто без слов выкинули из сплоченной группы. Оставшись одна между пучками, я заметалась, понимая, как глупо со стороны выгляжу. Но потом, по счастью, заметила в толпе вытаращенные на меня глаза Дризеллы. Вне себя от радости я подхватила юбки и бросилась в сторону нужной мне толпы, как раз поближе к выходу. Я влетела в самую гущу, немного неаккуратно растолкав окружающих локтями, и встала аккурат возле пышущей злобой, словно огнедыщащий дракон, мачехой. Как раз в тот момент, когда заиграла музыка, и в сторону групп девушек от двери направилась целая толпа юношей в блестящих синих камзолах, бархатных масках на лицах и в шляпах. Они начали распределяться, каждый к своей группе, и в итоге в нашу сторону направилось около пяти молодых парней, и столько же мужчин постарше. Девушки вокруг меня дружно расправили плечи, втянули животы, а их матушки усердно заработали веерами, разгоняя воздух в зале. Даже мачеха отвлеклась от меня и нацепила на лицо любезную улыбку. Перед нашей группой, общим количеством около тридцати человек, встал высокий импозантный мужчина с округлым животом и, низко поклонившись, проговорил. «Милые дамы!» «Мы рады приветствовать вас в замке его величества, короля Людовика Эндопери». Мужчины за его спиной дружно сдернули с себя шляпы и синхронно поклонились, являя нашему вниманию разнообразие затылков и мужских причесок. От тугих кудрей до полной лысины. «Дорогой лорд!» – звонко проговорила стоящая впереди нашей группы бойкая женщина почтенного возраста. «Мы, дамы и юные девы переулка Красных роз! Благодарим за приглашение и почтем за честь быть здесь». И все женщины от мала до велика вокруг меня, не менее синхронно, чем мужчины, подхватили свои юбки с двух сторон и, затейливо перетоптавшись с ноги на ногу, опустились к паркету в глубоком реверансе. Я, конечно, присела тоже, но, боюсь, среди общего единодушия слишком выделялась своей несуразностью». Где-то под потолком начала разливаться прекрасная нежная мелодия, и молодые мужчины, отделившись от более старших сопровождающих, расхватали ближайших молодых девчонок и повели их в центр зала. Все присутствующие проводили их взглядом, а потом существенно расслабились. Взрослые мужчины, в большинстве своем, отправились к фуршетным столам, стоящим также за нашими спинами, и только двое остались общаться с той самой бойкой Матронушкой, которая, обмахиваясь веером, громко смеялась и рассказывала им последние новости. К моим близняшкам повернулась одна из девушек и негромко сказала. «Думаю, принца среди них нет. Вы короля видели? Он же Шатен. А среди тех, кто подошел к нам, были лишь блондины, русоволосые и один брюнет. Опять нам не повезло. Хотя...» Она скептически оглядела довольно симпатичных сестричек. «Может, вы и понравитесь кому?» Девчонки мгновенно вспыхнули, а я нахмурилась. «Это что за королева бала? Но от справедливого одергивания меня отвлекла мачеха, бесцеремонно схватившая за руку. «Ты что здесь забыла, а?» «Не волнуйтесь», — успокоила ее. «На принца не претендую, добралась своим ходом». «А платье ты где взяла?» Она враждебно посмотрела на действительно прекрасную желтую ткань. «Подарили», — отрезала я, не желая вдаваться в подробности. «Я тебе не разрешала», — начала была она, закипая, словно чайник. «Леди Тремейн, кто это?» Перебила нашу увлекательную беседу бойкая дама, что представляла, видимо, нашу улицу. «Кто бы мог подумать, что здесь кучкуются по месту жительства? Кто-то меня нигде не приняли». «Соседи друг друга прекрасно же знают!» Женщина изобразила на лице доброжелательную улыбку и нежно взяла меня за руку. «Леди Беатрис, позвольте представить. Моя пачерица Мариэлла Элейн, дочь моего покойного мужа». «Дочь барона Элейн?» Женщина заинтересованно поднесла к глазам ларнет «Занятно. Я помню тебя совсем крошкой. А разве вы не говорили, дорогая...» Снова обратилась она к мачехе. «Что она больна? Больна и не выходит!» Вокруг нас девушки замолчали, с интересом поглядывая и ожидая, чем закончится представление. В любом случае назревала прекрасная сплетня. Рука, меня сжимающая, ощутимо напряглась, а ее обладательница, кинув быстрый взгляд в мою сторону, уже хотела было ответить, но я успела первой. «Все верно, мадам, я очень сильно болела», но забота и любовь, которые меня окружила матушка, помогли мне вновь встать на ноги, и теперь я с большим удовольствием стою перед вами. А разве вы, милочка, не старше уже того возраста, при котором идут на королевские балы? Я пришла поддержать сестер, — вежливо улыбнулась я. Могу вас уверить, мадам, я нисколько не претендую на принца. Про себя я подумала о том, что было бы неплохо все же на него хотя бы посмотреть, раз мне нужно было сделать это по канону сказки, но я искренне надеялась, что ситуация решится как-нибудь сама. «Очень напрасно, юная леди!» — услышала я знакомый голос и, не выдержав, широко улыбнулась, разворачиваясь на звук. Передо мной стоял высокий красивый мужчина в бархатном темно-синем костюме и черной маске, скрывающей все лицо, а не половину, как у остальных мужчин но она никак не могла помешать мне узнать своего незнакомца. Все тот же аристократический профиль, точеные скулы, ореховые глаза, что светились внутренним светом. Он подошел ближе и поклонился присутствующим. Женщины из моего окружения лишь заинтересованно прошлись взглядом, но, так как в их глазах не зажегся алчный огонь, то можно было предположить, что они не знали, кто это. Я слышал, что принц — восхитительный танцор. «Ах!» — ли вокруг меня молодые девчонки, включая моих сестричек. «Но вокруг столько прекрасных молодых людей! Как же нам его отыскать? Он наверняка уже танцевал с нами!» Они вроде как ни к кому не обращались, но поглядывали на моего знакомого с интересом, ведь он точно знал, кто из юношей принц. «Вдруг скажет...» Мужчина в ответ лишь улыбнулся. Я прикусила губу, понимая, что так много бы хотела сказать но при этом не знаю, как сделать это, чтобы наш разговор не стал достоянием общественности». Но решение уже нашел сам собеседник. «Мадам», — обратился он к мачехе, «по правилам бала я не могу вам представиться, но мне хотелось бы пригласить вашу падчерицу на танец». Мачеха оценивающе прошлась взглядом по его фигуре и благосклонно кивнула. «Может, уже мысленно забрала мое наследство? Хотя, как по мне, Сложно на глаз определить, какой у мужчины титул, точно ли выше барона. С другой стороны, он же как-то попал на бал, значит, крупная шишка. Девочки, конечно, говорили, что некоторых слуг тоже переодевали под лордов, но мне кажется, аристократическую стать и гордый разворот плеч подделать невозможно. Они либо есть, либо их нет. Мы вышли в центр зала, и я запоздала, запаниковала. Я ж танцевать-то не умею. Мужчина оценил мой испуганный вид и хмыкнул. — Помочь? Я прикусила губу и кивнула. — Может, он незаметно меня к столам с закусками отведет? Прекрасно же сможем поговорить. Но вместо этого незнакомец притянул меня к себе за талию, а потом под мой тихий писк приподнял и аккуратно поставил на собственные туфли. Я широко раскрытыми глазами посмотрела ему в глаза, мысленно передавая весь ужас ситуации. — Не переживайте, — улыбнулся он. — Я тоже первое время бесконечно путался в этих па. Все же танцы — это не мое. — Заметят же, — прошептала я. — Не обязательно. Вы такая маленькая, что я легко вас подниму. Мне просто показалось, что вам было немного некомфортно разговаривать с вашей матушкой. Я прищурилась. — Следили, да? Видели, как я по залу бегала? Мужчина смутился. — Простите, я не хотел лезть не в свое дело. Просто это же я вам посоветовал поступить по-своему. Но не подумал, что, попав сразу на второй бал, вы не будете знать правила, которые установились на первом. Так что я в какой-то степени виновен в вашей ситуации. Вы можете искупить вину, — хмыкнула я. Просто скажите мне, который из этих мужчин принц, и мы будем квиты. На самом деле я не надеялась на ответ, но попробовать стоило. В конце концов, я ведь здесь лишь за этим. Раз фея крёстная сказала, то надо делать. А Вдруг я увижу этого самого принца, и мое сердце дрогнет. — Принц? — мужчина задумчиво пожевал губу. — Извольте, леди. Он повернул голову и показал на одного из юношей, который как раз был в составе группы, что подошла к нам. И сейчас этот светловолосый кудрявый юнец танцевал с довольно пышнотелой соседкой моих сестер. Это принц? — вытянула я лицо. «А что, вам не нравится?» «Он же ребенок! Здесь что, женят детей?» Пришла очередь удивляться мужчине. «Вы о чем? Антуану семнадцать». «Именно! Он же ребенок! У них лишь ветер в голове!» Возмущенно закудахтала я и пропустила первые аккорды танца, отдаленно напоминающего вальс. Зато мужчина не пропустил. Покрепче перехватив меня за талию, он слитным движением сделал шаг вперед прямо со мной. Это было настолько неожиданно, что я на миг задохнулась и инстинктивно обхватила его шею руками. В нос ударил горьковатый пряный аромат, словно рядом со мной поставили чашку кофе с корицей. — Почему вы считаете, что это плохо? — услышала над головой приятный бархатный голос, от которого по рукам побежали мурашки. — Что плохо? В голове немного путалось, я пыталась вспомнить, о чем мы говорили, — и одновременно не напрягать тело, чтобы не создавать проблем с передвижением по паркету своему партнеру по танцу. Широкая рука уверенно перехватила мою правую руку и вытянула, поставив в правильное положение. А затем мужчина раскрыл ладонь таким образом, что моя собственная ладошка оказалась сверху. Она казалась такой маленькой и юной в этих сильных длинных пальцах. Этот мужчина танцевал прекрасно, уверенно ведя меня за собой а если точнее, буквально неся на себе. Лишь раз он опустил меня на паркет, чтобы прокрутить возле своей руки, но потом снова обхватил за талию и поднял в воздух. «Плохо подбирать невесту принцу заранее», — пояснил он, пролетая мимо столов с закусками. и «Если честно, я уже не очень жалела, что мы не стоим возле них на почтенном расстоянии друг от друга. Но это древняя традиция». Юный принц знакомится со своей будущей супругой в молодом возрасте. Так, чтобы у них было еще три года для встреч друг с другом. Так что, когда каждый из них перешагнет порог совершеннолетия, они успеют проникнуться симпатией, и тогда обмениваться взаимными клятвами у алтаря им будет гораздо проще. — Они три года будут лишь встречаться, — недоверчиво уточнила я. Собеседник немного нахмурился и пояснил. Три года они будут обручены. Они не просто будут встречаться. Они смогут видеться, прогуливаться вместе, успеют познакомиться с родителями, а девушка сможет выучить весь придворный этикет, необходимый для жизни во дворце. Это время нужно для проверки их чувств и для подготовки. а а, -а у меня будто камень с души свалился. Ну, слава богу. А то я уже на них жаждала натравить органы опеки. Кто знает, как принято в этом средневековье. Вдруг молоденьких деток замуж отдают за стариков, а тут оба молодятина. «Вам он не нравится?» — еще раз уточнил мужчина. Я посмотрела на тощего, как спичка юного принца с ангельским личиком, которое не портила никакая маска. Он как раз приглашал на танец сморщившуюся от презрения Дризеллу. «Она же не знает, что он принц!» С ее-то пессимистическим настроем наверняка она уверена, что сейчас танцует с кем-нибудь из слуг. Бедный принц. Он заглядывает ей в глаза и задает дежурные вопросы, а она отседит ответы с кислой миной. Потом я перевела взгляд на своего партнера. Посмотрела снизу вверх на чуть небритый суровый подбородок, на гордый разворот плеч, почувствовала крепость мышц в руках, меня держащих, и абсолютно честно произнесла. «Знаете, я для него слишком старая, меня не привлекают дети. Такому ангелу нужна жена подстать». Удивление на лице мужчины можно было зарисовывать и вешать на стену. «Тогда с моим сыном вас не познакомлю», — наконец усмехнулся он. «Я думал, что вы с ним примерно одного поля ягоды, но чувствую, что вас он тоже не впечатлит». «Очень вряд ли», — совершенно честно ответила я. «Что же с вами делать?» растерялся он, чуть ослабив хватку. Зато я вцепилась в него со всей силой, даже не ожидала от себя. Просто в этом мире, где я пока только со всеми ругалась и отстаивала свои права, этот мужчина оказался островком спокойствия и безмятежности. С ним было как-то по-домашнему, уютно. Стало так страшно, что вот сейчас он решит, что я не подхожу на роль невесты его сына и просто уйдет. А я останусь одна во враждебном мире — и буду до конца жизни разгребать проблемы и свои, и мачехи с сестрами. — Мне можно сад показать. Сад — Сад? — удивился он. — Или парк, или оранжерею? — кивала я. — Я все равно не намерена на балу искать мужа, так что гораздо с большим бы удовольствием пообщалась с вами. Ведь наверняка вы многое знаете о дворце. — Зачем же вы так хотели на бал? — улыбнулся он. — Смотря на меня недоуменно словно на котенка, запутавшегося в клубке ниток. Очень надо было. Таково было желание того, кто привел меня в этот мир. О, я слышала о вашем отце. По-своему понял он мои слова. Он часто бывал при дворе, и мы немного общались. Примите мои соболезнования. Благодарю. Не знаю, как воспринял мое предложение мужчина, потому как дальше танцевал он совершенно молча, лишь изредка кидая на меня задумчивые взгляды. А я кусала губы и заливалась краской, чувствуя себя школьницей, повисшей на взрослом преподавателе. Стыдно. Я же даже забыла, как это — флиртовать с мужчинами. И прямо так сразу в лоб сад показывайте. Музыка замолкла, и меня снова поставили на пол. Я с надеждой посмотрела на собеседника. — Ну же, сжалься надо мной. Я же весь вечер буду у стола с закусками стоять, потому что двадцатиоднолетнюю старуху здесь лишь сумасшедший пригласит на танец, потому как взрослые мужчины тут были лишь сопровождающими молодых ухажеров, и наверняка все поголовно женатые, ну, кроме моего знакомого. Судя по выражению его лица, он думал о чем-то похожем, потому как посмотрел в сторону выхода из бального зала и уже было повернулся ко мне, как... Как недалеко от нас раздался возмущенный голос Дризелы, Моя сводная сестра грубо что-то высказала держащему ее за талию принцу, а потом со всей силы оттолкнула его от себя, да так, что бедняга пролетел пару метров и свалился спиной прямо в один из фуршетных столов.